и когда уезжает в командировку сам Антон захарч Через несколько дней Игорь выполнил поручение, и, обрадовавшись легкости, с какой ему достались деньги, теперь уже сам предложил свои услуги. Он решил больше не брать у отца ни копейки. Конечно, он подозревал что-то неладное, но трусливо гнал от себя эту мысль. Какое ему дело? Он не совершает никаких преступлений. Вскоре Игорь понадобился, чтобы спрятать чемодан. Он сам не знает, что в нем было, но за это он получил от папаши двести рублей. Что было дальше? Я уехал с родителями на юг на все лето, но и думал, больше папашу не встречу. Бояться я стал, чувствовал грязное дело в лип, но не тут-то было. Он позвонил и на дачу меня повез. Зачем же поехали? Грозился. Это, знаете, страшный человек убить может. Не сам, конечно. Зубков рассказывал, одного они убили, отделаться от них хотел. Зачем ходили в цирк? С папашей там встречался. Он велел сведения об одной семье собрать, наши знакомые. Собрали? Нет, не успел. Сегодня должен был передать ему их. А, черт! Так вы не пошли на свидание? Резко переспросил кости Не пошел? Вы мне помешали, растерялся Игорь. — Скажите адрес, где вас ждал папаша. Игорь без запинки назвал адрес. — Мы там раза три уже встречались, — добавил он. Гаранин записал. Игорь не сказал горанину что с тех пор, как встретил папашу, он потерял всякий покой. Часто просыпался, он среди ночи долго лежал с открытыми, полными ужаса глазами и думал, что же будет с ним. Тяжелые и мрачные мысли приходили ему на ум, И он с тоской мечтал о таком человеке, которому можно было бы все рассказать, который бы все понял и сказал, как жить дальше. И сейчас ему вдруг показалось, что он встретил, наконец, такого человека. Допрос был окончен. Игорь нервно подписал листы протокола и умоляюще сказал горанину «Теперь моя судьба в ваших руках, только не выдавайте меня, убьют». «Можете быть спокойны», — ответил Костя и скупо улыбнулся. «Вас никто не убьет, и больше не думайте об этом. Становитесь артистом, только настоящим. Точно говорю, получится». «Спасибо, товарищ горанин Я стану», — весело откликнул Сигарь. «За все спасибо». «Но предупреждаю», — снова посуровил Костя. «Будьте честны и в большом, и в малом. Мы теперь с вас глаз не спустим. И больше...» Ничего не простим. Игорь чуть заметно повледнел. В тот вечер сотрудники отдела собрались в кабинете Зотова. горанин подробно доложил о результатах допроса, потом внимательно прочли протокол. Так, с удовлетворением произнес Зотов, снимая очки и по привычке потирая голову. Операция кончилась успешно. Думаю, и парня вытянем. А теперь пойдем дальше. Займемся явочной квартирой этого папаши. Тело, друзья мои, становится горячим. Глава шестая. Необычный жилец. Саша Лобанов шел по улице Горького. Было начало декабря. В голубом, не по зимнему, ясном небе сияло солнце. Выпавший ночью снег растаял. Дворники давно уже смели его с тротуара и мостовой. Было тепло и сыро. Саша миновал площадь Маяковского и, не доходя немного до Белорусского вокзала, свернул в один из переулков. Вскоре он остановился перед большим угрюмым зданием, которое было построено, вероятно, еще в начале века и принадлежало к так называемым «доходным домам». Саша толкнул узкую дощатую дверь и вошел в полумрак просторного вестибюля с потускневшими от времени зеркалами на стенах и пустой решеткой лифтовой шахты, рядом с широкой темноватой лестницей, ступени которой неровные и выщербленные, указывали на почтенный возраст постройки. По другую сторону лифта узкая лесенка вела вниз к двери с надписью «Домоуправление». Саша пошел туда. Он очутился в узком длинном коридоре, по концам которого виднелись две двери. Саша в нерешительности остановился, не зная, куда идти дальше. В этот момент одна из дверей открылась, и оттуда выбежали двое мальчуганов. Пальто и шапки их были в земле, лица довольно сияли. Это были первые люди, которых встретил Саша в этом большом угрюмом доме.